Глава 5. Биатрис. Я вздрогнула от звука мужского голоса. Я просила посидеть вас на крыльце дома, ответила, переводя дыхание. Я и сидел там, пожал широкими плечами мужчина, показав пальцем на окно. И видел твой героический прыжок в окно. Господи, он ещё и видел, как я прыгаю и бормочу себе под нос. Наверняка решил, что я чокнутая. Я разозлилась на свои мысли. Если он решил, что я чокнутая, то это даже мне на руку. Теперь он просто обязан покинуть мой дом, как можно быстрее. "Давай ты выйдешь из этого погрома", попросил Лем. И давай на ты, идёт крупный рослый мужчина, легко лавируя между осколками посуды, и притянул меня за запястье. "Тебе лучше посидеть в стороне". Я подчинилась властным интонациям его голосе, хотя какого чёрта мистер Гилмор Я справлюсь, не сомневаюсь, усмехнулся Лем, наполняя стеклянный бокал лимонадом. Мой тебе совет: лучше займись дочуркой. Могу поспорить, ты и навалила ей ванну кучу игрушек. Но все, что нужно ей именно сейчас, это твои ласковые слова и объятия. Она здорово перепугалась. Лем разговаривал со мной интонацией хорошего, нет, не хорошего, просто суперского родителя. такого, о котором все мечтают: внимательного, но не деспота, друга, но не такого, что пошлёшь на хрен. Таким восхищаешься, гордишься и влюбляешься. Да, именно так. Потом примеряешь этот образ на всех прочих лохов и мудаков, понимая, что они уступают во всём. Яросла, без отца и матери, воспитывалась родной тёткой. Говоришь, как опытный попаша, Фыркнула я. Папаша и дедуля, ага. Согласно кивнул Лям. Иди к дочке и приведи себя в порядок. У тебя на голове кровь. Он подошел ко мне быстро и плавно, немного наклонил голову в бок, пальцами зарываясь в мои волнистые волосы. Не понимаю, почему я позволила ему дотронуться до себя. Подушечками пальцев Лям очертил круг на коже головы. Вот здесь. Ты сильно удалилась. Если не справишься сама, я могу тебе помочь. Нечаянно я вдохнула аромат мужского тела. От него не пахло парфюмом или гелем для душа, только табаком, пылью дороги и горячим зноем. Мое тело опалило запретной близостью этого роскошного мужчины. Сколько ему лет? Я лихорадочно пыталась вспомнить то немногое, что знала о нем. Сорок? Нет, кажется, ли ему больше сорока? Он говорил о внуках. Наверное, у него уже очень взрослые дети. Я не интересовалась им так подробно. Весь мой интерес ограничивался ненавистью к его песне и знанием громкого имени. Отправляйся к дочке, а я приберу здесь, заявил Лем, сбрасывая куртку. Под рукавами белоснежной футболки натруженные широкие плечи пестрели чернильными татуировок: гоночные машины и розы с шипами, игральные кости и что-то ещё. завораживающее зрелище а вместо того чтобы уйти я разглядывала мужчину в горле становилось жарко от собственной заинтересованности им леом ловко выудил из обломков куцелевшую посуду и отодвинул полку мои ступни словно приросли к полу полка дрянь у тебя есть инструменты от слов мужчины я словно проснулась Неужели Звездороко на полном серьёзе спрашивал у меня об инструментах? Не показалось ли мне? Не смотрел на меня с таким удивлением Бе. Он разговаривал со мной так, словно боялся спугнуть. Моё известное имя и из сотни записанных пластинок это лишь статус. Я вкалывал очень много на разных должностях, даже мыл полы, подмигнул Лиам. я. Я не чистоплюй и умею обращаться с молотком. Просто принеси его мне и займись малышкой. Да, конечно. После очередного приказа к действию я ритировалась в считанные мгновения. Принесла ему ящик с инструментами. Пришлось бороться с соблазном посмотреть на то, как справится с этой задачей знаменитый певец. В глубине души я не верила, что без преувеличения известный человек, звезда рок-музыки, станет размахивать молотком, укрепляя полку. Но я и без того задержалась около него, поэтому вернулась к своей Кенди, захватив по дороге одежду для себя. Лэм был прав. Кенди сидела грустная среди множества игрушек и сильно обрадовалась моему появлению, обняла ручонками за шею. Я тебя люблю, мамочка. Мое сердце забилось в 100 раз быстрее. Я тоже тебя люблю, малышка, прошептала от чистого сердца. Моя жизнь разделилась на несколько отрезков: до и после изнасилования, до и после рождения Кенди. В моей крохе нет ни капельки грязи, несмотря на обстоятельства её зачатия. И я искренне была благодарна небесам за шанс жить дальше, радуясь мелочам. Я искупала малышку и сама приняла душ, потом высушила волосы дочурки. мимоходом спрашивала у неё о том, как она провела время. Ты не испугалась нашего гостя? Неам хороший, тот такой, Гэнди показала мне оттопыренный большой палец. Возможно, улыбнулась я. Когда мы закончили с переодеванием, я поняла, что прошло довольно много времени, а в моём доме до сих пор находился чужой мужчина. Не думала, что Лиам рыскал по дому в поисках наживы. Но всё же я его совсем не знала. Я не доверяла незнакомцам, поэтому мой дом, пожалуй, один из немногих, обнесён высоким забором. Как же ли он проникнутый